Глава двадцать Снова в пути. Без пяти минут три Рэйчел проехала через перевал Эль-Кайон. Виктор Виль был еще в десяти милях к югу, а до Барстоу оставалось почти сорок пять миль. Это был последний участок шоссе, на котором хоть изредка встречались какие-то признаки цивилизации. Если не считать Виктор виля и одиноких домов, магазинов и автозаправочных станций между ним и Хесперией и Яблоневой долины дорога шла в основном через огромные пустынные участки, покрытые белым песком, грядами камней, высушенные растительностью, деревьями Джошуа и другими кактусами. На протяжении 160 миль между Барстоу и Лас-Вегасом ей должны были встретиться по существу только два населенных пункта. Калико, город-призрак, с несколькими ресторанами, заправочными станциями и парой мотелей, и Бейкер, стоящий у входа в Долину Смерти, который был настолько мал и умудрялся промелькнуть мимо так быстро, что казался миражом. «Хеллоран, Спрингс!» Кеннево и Стайтлайн тоже должны были попасться ей по дороге, но ни один из них и городом назвать было нельзя. В каком-то проживало меньше пятидесяти человек. Здесь, где начиналась великая пустыня Мохаве, человек попробовал установить свою власть, но дальше Барсту все равно продолжала править пустыня. Если бы Рэйчел так не беспокоилась о Бене, она могла бы получить удовольствие от бескрайних просторов, мощности и послушности Мерседеса и чувства удивительной свободы, которая всегда испытывала при путешествии через пустыню. Но она не могла отделаться от мыслей о нем. Жалела, что оставила одного, несмотря на убедительность доводов в пользу его плана и отсутствия выбора. Она подумывала, не повернуть ли назад, но боялась уже не застать его в домике. К тому же, если она вернется к озеру, то может попасть прямиком в лапы полиции. Так что Рэйчел продолжала гнать Мерседес вперед к барству со скоростью 60 миль в час. Когда она была в пяти милях от Виктор Вилле, Ее напугал странный глухой стук, который, казалось, доносился откуда-то снизу. Четыре или пять ударов, и затем тишина. Она вполголоса выругалась, ожидая, что в любой момент машина сломается, сбавила скорость до пятидесяти миль, потом до сорока, и приблизительно с полмили внимательно прислушивалась к «Мерседесу». Шорох шин по асфальту. Урчание мотора, тихий шепот кондиционера. Никакого стука. Она снова довела скорость до шестидесяти и продолжала слушать, подумав, что неизвестный дефект проявляет себя только на высоких скоростях. Еще миля позади и никакого стука. Наверное, она попала в выбоины на асфальте, решила Рэйчел. Она их не заметила Да не помнила, чтобы машина подскакивала одновременно со стуком, но другое объяснение ей в голову не приходило. Рессоры и подвески у «Мерседеса» были самого высшего качества, так что они, наверное, смягчали тряску, а она, занятая странными звуками, просто не обратила внимания на небольшую вибрацию. Еще несколько миль Рэйчел нервничала. Не то чтобы она ждала, что внезапно отвалится весь задний мост или взорвется двигатель, но боялась, что любая поломка может задержать ее. Однако машина продолжала прекрасно работать, и она расслабилась и снова вернулась мыслями к Бену. Зеленый «Шевроле» пострадал при столкновении с Фортом, Погнута решетка, разбита фара, изуродован бампер, но двигаться на нем было можно. Пик проехал по грунтовой дороге до Гравия, потом по щебенке до шоссе вокруг озера, в то время как Шарп сидел рядом и оглядывал лес вокруг, держа пистолет с глушителем на коленях. Шарп был уверен, так он заявил, что шедвой пошел в другом направлении, но все равно соблюдал осторожность. Пик все время ждал, что раздастся оружейный выстрел, и пуля пробьет боковое стекло. Но на шоссе он выбрался живым. Они поехали по главной дороге и наткнулись на ряд припаркованных машин и грузовичков, вероятно, принадлежавших рыболовам, которые через лес направились к озеру, к своим излюбленным, глухим и труднодоступным местам. Шарп вычислил, что Шедвей спустится с горы южнее машин, вспомнив, что проезжал мимо них, когда двигался к домику, и пойдет на север вдоль шоссе, возможно, прячась в канавах или в лесу на обочине дороги, чтобы найти себе новые колеса. Пик поставил свой седан в ряд с последней из шести машин, грязным побитым доджем, слегка подавшись назад, чтобы Шедвей не заметил их, когда подойдет поближе. Шарп и Пик сидели, пригнувшись на переднем сиденье, высунув головы ровно настолько, чтобы видеть сквозь лобовое стекло и окна, стоящие рядом додж. Они приготовились быстро среагировать при малейшем признаке, что кто-то возится с одной из машин. Во всяком случае, шар приготовился. Пик все еще находился на распутье. Порывистый ветер шумел в кронах деревьев. Стрекоза зловещего вида пролетела мимо лобового стекла, лениво махая прозрачными крылышками. Тихо тикали часы на приборной доске, и у Пика возникло странное, но вполне понятное ощущение, что они сидят на бомбе с часовым механизмом. «Минут через пять он появится», — сказал Шарп. «Надеюсь, нет», — подумал Пик. «Мы прищучим, ублюдка, будь покоен», — добавил Шарп. «Только не я», — подумал Пик. «Он думает, что мы ездим взад-вперед по дороге, разыскивая его. Он не догадается, что мы его тут поджидаем. Он попадает прямо в наше объятие». «Господи, надеюсь, что нет», — подумал Пик. «Надеюсь, он пойдет на юг, а не на север. Или переберется через гору и спустится с другой стороны. И никогда даже не приблизится к этой дороге». О, Господи! Сделай так, чтобы он просто перешел через дорогу, спустился к озеру и по воде перебрался на другую сторону. Мне показалось, — заметил Пик, — что он лучше вооружен, чем мы. Я заметил ружье. Об этом нельзя забывать. Он не станет в нас стрелять, — возразил Шарп. Почему? Потому что он сраный моралист. Вот почему. Такой чувствительный о своей чертовой душе слишком заботиться. Такие, как он, могут убивать на войне, причем на такой войне, в которую они верят, или в ситуации, когда у них не будет абсолютно никакого выбора, как только убить, чтобы защитить себя. Ну, а если мы начнем стрелять, у него не будет другого выбора, как тоже стрелять, разве не так? Тебе его не понять. В такой ситуации, когда нет войны, Если есть куда сбежать, если его не зажали в угол, он всегда предпочтет сбежать, а не стрелять. Это лучший выбор с моральной точки зрения, видишь ли. А ему нравится думать о себе как о хорошем парне. Здесь в лесу полно места, куда бежать. Значит, если мы стреляем и убиваем его, все кончено. Но если мы промахиваемся он не станет стрелять. Этот ублюдок ханжа он побежит и даст нам еще шанс пристрелить его и будет продолжать давать нам такие шансы, пока рано или поздно мы его или упустим, или прикончим. Только ради всего святого никогда не загоняй его в угол, всегда оставляй ему лазейку. Когда он побежит, мы сможем выстрелить ему в спину, и это будет самый мудрый выход — «Потому что этот парень был морским пехотинцем и чертовски хорошим, лучше многих, пожалуй, самым лучшим, должен отдать ему справедливость, лучшим из лучших, и, похоже, сохранил форму. Так что, если он будет вынужден, то снесет тебе голову голыми руками». Пик так и не мог решить, какие из новых откровений Шарпа более омерзительны. То ли, что, сводя какие-то счеты, они собираются убить не только невиновного человека, но человека высоких моральных принципов, которые он свято блюдет, и скорее подвергнет себя смертельному риску, чем будет пытаться убить их, готовых с легким сердцем прикончить его? Или что они собираются выстрелить ему в спину, если им представится случай? или что этот парень если у него не будет выбора, способен справиться с ними без всякого труда. Пик последний раз спал накануне днем, больше суток назад, и ему очень хотелось спать, но, выслушав откровение Шарпа, он забыл про сон, раздумывая, какие делать из них выводы. Шарп неожиданно наклонился вперед, как будто заметил идущего с юга Шедвея, но, по-видимому, тревога была ложной, потому что он снова откинулся на сиденье и шумно вздохнул. — Он не просто зол, он напуган, — подумал Пик. И напрягся, собираясь задать вопрос, который наверняка разозлит Шарпа. — Вы его знаете, сэр? — Да, — коротко ответил Шарп, явно не желая вдаваться в подробности. — Откуда? Это было не здесь. А когда это было? — Давно, — отрезал Шарп, тоном давая понять, что больше задавать вопросы не следует. Со вчерашнего вечера, с начала этого расследования, Пик не переставал удивляться, что человек, занимающий пост заместителя директора, сам непосредственно участвует в операции плечом к плечу со своими подчиненными, вместо того, чтобы управлять ими из офиса. Дело, безусловно, было важным. Но Пикс подобился участвовать и в других важных делах, и ему еще ни разу не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь из высокопоставленных офицеров пачкал собственные руки. Теперь он понял, в чем дело. Шарп предпочел влезть в самую грязь, потому что обнаружил, что его давний недруг Шедвей замешан в это дело, И только непосредственно участвуя в операции, он сможет убить Шедвея и сделать так, чтобы убийство казалось оправданным. Давно, — повторил Шарп больше самому себе, чем Джерри Пику, — давным-давно. Внутри просторного багажника Мерседеса было тепло, так как его нагрело солнце. Но свернувшийся в темноте Эрик Либбен Ощущал другое, более сильное тепло, странный почти приятный жар в крови, в плоти, в костях, жар, который, казалось, превращал его во что-то иное, отличное от человека. Внутренний жар и тепло багажника, темнота, движение машины и завораживающее шуршание шин убаюкали его и привели в состояние, похожее на транс. На какое-то время Эрик забыл, кто он такой, где он, как сюда попал. Мысли лениво плавали в его голове, как пятна мазута на воде, меняя форму, смешиваясь, образуя небольшие омуты. Временами то были приятные и легкие мысли, очаровательные изгибы тела Рэйчел, гладкость ее кожи. Сара, другие женщины, с которыми он занимался любовью, его любимый плюшевый медвежонок, с которым он всегда спал в детстве, отрывки из понравившихся фильмов, строчки из любимых песен. Но иногда в Москву появлялись темные и пугающие образы, дядя бари манящий его к себе, незнакомая мертвая женщина в мусорном контейнере, еще одна женщина, распятая на стене, мертвая, голая, уставившаяся на него невидящими глазами. Смерть в капюшоне, притаившаяся в тени, изуродованное лицо в зеркале, странные чудовищные руки, каким-то образом присоединенные к его запястьям. Один раз машина остановилась, и прекращение движения заставило Эрика выплыть из транса. Он быстро сориентировался, и его снова наполнила та самая ледяная ярость рептилия. Он с удовольствием сжал и разжал свои сильные удлинившиеся пальцы с острыми ногтями, предвкушая, как с их помощью выпустит из Рэйчел дух. Она отказала ему, отреклась от него, послала его навстречу смерти. Он едва не выскочил из багажника, но услышал мужской голос и заколебался. Судя по тем отрывкам разговора, которые ему удалось расслышать из крежет у бензинового шланга, Рэйчел остановилась у бензоколонки, и там вполне могли оказаться несколько человек. Стоит подождать более удобного случая. Еще раньше в гараже, когда он открыл багажник, он сразу заметил, что задняя стенка его представляет собой сплошную металлическую панель, и у него не будет возможности просто сорвать заднее сиденье с креплений и проникнуть в машину. Более того, замок багажника не открывался изнутри, так как был закрыт металлической пластиной, привинченной винтами. К счастью, Шедвей и Рэйчел увлеклись собиранием бумаг по проекту «Оайлдкарт», а Эрик тем временем успел схватить отвертку, снять пластину, забраться в багажник и закрыть крышку. Даже в темноте он мог найти замок засунуть острие отвертки в механизм и без труда открыть его. Если при следующей остановке он не услышит голосов, то сможет выпрыгнуть из багажника за пару секунд и схватить рэйчел раньше, чем она поймет, что произошло. На бензоколонке терпеливы и молча лежа в багажнике, Эрик дотронулся до лица руками, и ему показалось, что оно за это время еще как-то изменилось. К тому же, ощупав шею, плечи и большую часть своего тела, он почувствовал, что сложен теперь не так, как раньше. Внезапно ему показалось, что его пальцы, скользя по коже, дотронулись до чешуи. От отвращения у него застучали зубы. Он быстро прекратил изучать себя. Но он хотел знать, во что превращается, и в то же время не хотел этого знать. Он боялся, что не перенесет, если узнает. Он смутно подозревал, что намеренно откорректировав небольшую часть своей генной системы, нарушил баланс в неизвестных жизненных химических процессах. Возможно, их и нельзя познать. Этот дисбаланс не был слишком серьезным до его смерти. Но после его измененные клетки начали действовать непредсказуемо. Заживление происходило с неестественной стремительностью и в пугающих масштабах. Эта деятельность, бурный поток гормонов роста и белков, каким-то образом разрушила генную стабильность, уничтожила биологический регулятор который обеспечивал медленный, медленный, размеренный темп эволюции. Теперь же он эволюционировал с безумной скоростью. Правильнее было бы сказать, он деградировал, потому что его тело стремилось воссоздать древние формы, память о которых хранилась десятки миллионов лет в его генах. Он понимал, что с точки зрения умственной деятельности Колеблется между привычным современным интеллектом Эрика Либбана и чуждым сознанием нескольких примитивных человеческих предков. Он боялся, что деградирует как умственно, так и физически, до какого-то непонятного существа, которого уже не помнило человечество, что перестает быть Эриком Либбаном, и его личность растворится навсегда в доисторическом сознании обезьяны или рептилии. Она, виновата в том, что с ним случилось, убила его, запустив в действие механизм его генетически измененных клеток. Он жаждал мести, жаждал до боли, хотел растерзать эту стерву, распороть ей брюхо, вырвать глаза, размозжить голову, разодрать хорошенькое лицо. Это надменное, ненавистное лицо. Сожрать ее язык, а затем припасть ртом к ее артериям, из которых бьет кровь, и пить. Пить! Он снова содрогнулся, только на этот раз то была дрожь примитивной потребности, дрожь нечеловеческого наслаждения и возбуждения. Заправившись, Рэйчел снова вернулась на шоссе, и Эрик опять впал в транс, убаюканный монотонностью движения. На этот раз его мысли были более странными, более похожими на сон, чем раньше. Он видел, как бежит, низко пригнувшись по укутанной туманом местности. Вдалеке на горизонте клубятся горы, и небо над ними такое чистое и темно-синее, каким он его никогда не видел. И тем не менее оно ему знакомо, как и окружающая его пышная растительность — никогда не встречавшаяся Эрику Либону, но хорошо известная какому-то другому существу внутри его. Затем он видит себя в этом полусне, уже и вовсе не на ногах, он уже совсем другой, ползет на животе по теплой влажной земле, заползает на сгнивший ствол дерева, рвет его лапами с длинными когтями, срывает кору и трухлявую древесину, пока не добирается до огромного гнезда копошащихся личинок, в которые он жадно погружает свое лицо. Охваченный темной первобытной дрожью, он застучал ногами по стенке багажника, что заставило его на короткое время очнуться от полусна, наполненного мрачными образами и мыслями. Потом сообразил, что стук может обеспокоить Рэйчел, и прекратил. Машина замедлила ход, и Эрик принялся шарить в темноте в поисках отвертки на случай, если придется срочно открывать замок и вылезать. Но тут машина снова пошла быстрее. Рэйчел не поняла, что такое она слышала, и он снова утонул в тени первобытных воспоминаний и желаний. Пока он мысленно находился в каком-то отдаленном месте, Эрик продолжал меняться физически. Темный багажник напоминал матку, в которой развивается неподдающееся воображению мутант-ребенок, что формируется снова и снова и снова. То было одновременно что-то очень старое и что-то совершенно новое, чего никогда не видел свет. Что-то Чё время прошло, и всё еще не наступило.